Глава 50 Этим ранним утром город покидал октябрь, разбрасывая на прощание пожухлые коричневые листья, сухие и мокрые, целые и искрошенные в мелкую душистую пыль. Над вокзальным пероном одиноко и тревожно метался такой лист, будто провожая кого-то в длинное, нескончаемое путешествие. Он то поднимался с порывами ветра, то резко прижимался к пыльному асфальту, то норовил угодить под солдатские сапоги снующих туда-сюда мужчин. Коричневая, сгорбленная сухим ветром поверхность листа и торчащий темный черенок. Вот что сделала с ним недолгая летняя жизнь. Солнце изо дня в день опаляло его зелень жаркими лучами, выжигая из него насыщенный изумрудный цвет. Ветер трепал ветку дерева, то и дело ослабляя и без того непрочную связь, соединяющую его с могучим гигантом. Моросящий сентябрьский дождь коробил его поверхность, пролагая на ней грубые морщины, напоминающие зарубцевавшиеся шрамы. Недолгая жизнь быстро превратила его в сгорбленного печального старика, который, оторванный ветром, теперь искал себе тихий приют. Может, завтра его жизнь закончится в братской могиле, разведенном местом дворником костре, пожирающее пламя которого вмиг испепелит его истонченное тщедушное тельце, которая и без того готова рассыпаться в порошок. А может, бродяга-ветер забьет его в щели с точной решетки, и он увидит иную, неведомую другим листьям жизнь. Придет свежий морозный декабрь и припорошит его мягким пушистым снегом. Целую зиму пролежит листок, забытый всеми в своем укромном убежище, пока робкое весеннее солнце не разрушит его прочных стен. Тогда проснется прошлогодний чудом спасшийся коричневый листок, И вновь увидит жизнь. Только это будет уже не его жизнь, не его весна, а чья-то чужая. Новыми душистыми клейкими почками покроются деревья. Из них в несколько дней, как цыплята, проклюнутся новые молодые листочки. А потом, как всегда незримо для человеческого взгляда, развернут они свои светлые изумрудные тела, маня птиц душистым еле уловимым ароматом. Со светлой горечью будет смотреть старый пожухлый лист на молодое зеленое оперение когда-то родного ему дерева, с грустью понимая, что безвозвратно ушло его время, но с мудростью, внушенной ему многовековой жизнью природы, будет радоваться, что и он пожил на белом свете. И он целовался с ветром, умывался росой, слушал трели птиц и шелест своих братьев. Светлое понимание законов природы — заставит его уступить жизнь новой молодой поросли и ни о чем не жалеть. У самой кромки перрона неподвижно стоял мужчина и неотрывно следил за кружением пожухлого осеннего листка. Он стоял здесь давно, его сгорбленное холодом тело еле сдерживало начинавшуюся внутреннюю дрожь. Он поднял воротник и зашагал большими медленными шагами. Одна рука была упрятана в карман перешитого солдатской шинели пальто, а кисть второй пропадала в широком раструбе рукава. Фонарный свет, излучавший холодное желтое сияние, только что отключили, и мужчина заметил приближение рассвета и взглянул на часы. Стрелки показывали половину пятого. Легкий брездок на небе рассеивал ночной мрак, из которого начали выползать могучие бетонные здания московского вокзала и многочисленные пассажирские и грузовые составы, словно от холода жмущиеся друг к другу на путях. Мужчина казался молодым. Его темные волосы только начинало с висков припорашивать седина. Твердый, излучавший силу и уверенность взгляд был устремлен под ноги. Таилось в его темно-зеленом взгляде что-то горькое, испытанное, что придавало всему его виду мужскую зрелость, которая портила его моложавое лицо с красивыми розовыми губами и гладко выбритыми свежими щеками. Потеряв из виду пожухлый лист, Мужчина достал пачку с папиросами и закурил, жадно втягивая в себя едкий табачный дым, который то и дело норовил попасть в глаза, отчего мужчина не переставал щуриться, являя на лице мелкую сетку морщин. Мужчина кого-то ждал, но состав еще не подали к путям. Это был недоступный для простого взгляда железнодорожный путь, с которого бесконечными эшелонами уходили поезда в неизвестном для большинства москвичей направлении. С неба мелкими каплями заморосил дождь, окропляя перрон холодной влагой. Мужчина взглянул на небо и, долго всматриваясь в темные тучи неправильной формы, о чем-то мучительно думал. Через полчаса тишину разрезал свисток, подаваемого к путям поезда. Мужчина обернулся и зажмурился от резкого света паровозного прожектора. Не отвлекаясь от своих мыслей, мужчина насчитал 53 вагона. Еще через полчаса к перрону стали приезжать черные арестантские машины. Из них высыпали люди в темных телогрейках и платках, сопровождаемые конвоирами, один из которых грубо потеснил мужчину с перрона. Тот долго всматривался в лица проходящих мимо него женщин. Многие из них отвечали ему взглядами, кто-то даже находил повод улыбаться. Неожиданно откуда-то со спины к нему подошел низкорослый капитан. Позади него, сопровождаемая конвоиром, стояла женщина. Ее лицо утопало в воротнике фуфайки, а темный платок туго стягивал худое, бледное лицо. Увидев мужчину, женщина удивленно округлила и без того большие глаза. Вымученная улыбка появилась на ее лице. Казалось, что она вот-вот заплачет и упадет. Но женщина изо всех сил сдерживала эмоции. Мужчина грубо отпихнул стоящего рядом конвоира и заключил женщину в объятия – Та бессильно повиновалась, как безвольная тряпичная кукла. Мужчина то отрывал ее от груди и брал в свои большие руки лицо женщины, чтобы лучше его рассмотреть, то вновь обнимал, тесно и сильно прижимая к себе. Конвоир было попытался воспрепятствовать этому, но капитан одернул его и заставил отвернуться, отвлекая дорогой сигаретой. Когда мужчина в третий раз взял лицо женщины в свои руки, из ее наполненных влагой глаз хлынули слезы. Володька ощущал губами их горький слоноватый вкус. Прижимаясь к холодным бледным губам Иры, он все пытался ощутить привычный приятный запах ее тела, но его, по всей видимости, выветрили другие чужие запахи. Володька хотел что-то сказать Ирине, но все с трудом приготовленные и выдуманные ночами фразы вылетели из головы. «Живи, Володька, живи!» Еле прошептала она сквозь слезы. «Не вспоминай ни о чем и не оглядывайся! Просто живи за меня, за нас обоих!» Тяжелый каменный спазм сковал Володькина горло. На глазах навернулись слезы. «Я люблю тебя, Ира!» — вырвалось у него из груди. Володька жадно припал к губам девушки, потому что не хотел тратить бесценные мгновения на пустые слова. Что-то теплое и мягкое растворяло его в себе — и даже хлынувший ливень не мог вырвать Володьку из этой приятной обволакивающей пелены. Через несколько секунд его кто-то хлопнул по плечу. Володька обернулся и увидел перед собой лицо Трофимова. «Пора», — сказал он тихо и опустил глаза. Володька снова прижал к себе Ирину, стараясь ни о чем не думать, чтобы не портить горькую сладость момента. Кто-то стал вырывать мягкое кукольное тело из его рук. «Будь счастлив, Володька!» Натянута улыбаясь, крикнула Ирина не своим голосом и сильной потугой попыталась вырваться из цепких рук конвоира, но не смогла. Мокрые от ливня русые волосы жалко висели из-под платка и налипали на разгоряченное лицо. «Живи! Живи, Володька, просто живи! Просто за меня, за себя, за всех нас!» Жадно выкрикивала она, оглядываясь на Володьку, пока не скрылась в железном чреве вагона долго потом володька петлял в лабиринтах размышлений и вопросов искал прежнего себя и не находил слишком тяжелыми казались ему прожитые годы слишком много сил они отняли лишили огня молодости страсти незрелости но жизнь требует от человека жизни на то она и жизнь на то он и человек и сколько бы ни думал не рефлексировал не углублялся володька в мыслях в поисках смысла и первопричины всего. Жизнь продолжала требовать от него жизни. Кровь продолжала пульсировать по венам и артериям и болезненно стучать по вискам, как утренний набат, напоминая о все той же жизни. И Володька стал жить. Сначала как-то медленно и вяло, как слабый бледный росток, пробивающийся сквозь щели бетона, а потом все живее и естественнее становилась его жизнь. И вдруг он не заметил, как она, наконец, полностью поглотила его, раздалась во всю мощь и ширь. И пусть она все более походила на вялую, скучную, однообразную маяту, но она, наконец, стала простой, обычной человеческой жизнью, наполненной пустыми хлопотами и ничего не значащими словами. Володька стал просто жить, не думая ни о чем и не ища ничего».